Глава четвёртая. «Хватит дёргаться, ты выглядишь сногсшибательно!» Ребекка похлопала меня по запястью, словно щёлкнула по носу непослушную собаку. «Платье сидит на тебе безупречно!» Неосознанно я пробежалась пальцами вверх по платью, потрогав материал, который едва прикрывал мою грудь. Не нужно много ткани, чтобы спрятать мои маленькие холмики. Благодаря генам и годам тренировок моё тело было подтянутым и стройным. Многие девушки восхищались моим телосложением, говоря, что мне повезло с модельной внешностью, в то время как я с завистью смотрела на их плавные изгибы. Я же имела грубые черты и ничего привлекательного в своей внешности не находила. Мужчины постарше говорили, что находят меня чувственной. Даже в юном возрасте моя уверенность и внешность привлекали внимание. Я не забывала о силе, которую оказывала моя внешность, но мне было всё равно. «Мужчины желали меня завоевать, а не любить». «Сегодня ты многим вскружишь голову, дорогая?» Ребекка мягко улыбнулась, но в тёмных карих глазах проглядывалась глубокая печаль. Такой же цвет глаз и у её сына. Ребекке было чуть за 40 и она была красива. Шелковистые каштановые волосы, яркие карие глаза и полные губы. Ребекка была одного роста со мной и также подтянута, но она имела те изгибы тела, о которых я мечтала. Изящно украшенное платье подчеркивало их. Передняя часть платья Ребекки, расшитая бусинками и драгоценными камнями, расположенными так, чтобы свет идеально на них попадал, казалась почти прозрачной. Платье выглядело элегантно и гламурно, а не дешево. Темно-синий тюль спускался с до пола. Волосы Ребекка собрала в пучок, а в ушах висели серьги с бриллиантами. В детстве я боготворила ее, мечтала стать похожей на нее. Чем взрослее я становилась, тем больше понимала, что это совершенство оказалось ее тюрьмой. Она хорошо выполняла обязанности королевы Леопольда, улыбающиеся очаровательные лидеры и их жены, устраивающие приемы. Красавицы, стоящие рядом с мужьями. Однако Ребекка не была молчаливой. Она могла успокоить и разговорить даже самого сурового, вспыльчивого человека в мире. Ребекка и Иштван оказались хорошей командой. Когда Иштван не мог заполучить что-то, то выступала Ребекка. И я еще ни разу не видела, чтобы она потерпела неудачу. Я гадала, как далеко она заходила, чтобы победить. Она прекрасно знала об изменах мужа, но никогда об этом не говорила. Лишь иногда я примечала уязвимость и печаль в ее глазах. За эти годы я научилась подмечать детали, и могу сказать, она не позволяла своей постели остывать. «Ты справишься сегодня?» Она взяла меня под руку, ведя нас в бальный зал. «Справлюсь?» Я посмотрела на неё сквозь ресницы. До того, как мы освободились от влияния объединённых наций, дела женщин здесь обстояли куда лучше. Девушки могли выходить замуж за кого желали. Война всё поменяла. Надеюсь, когда-нибудь мы обретём свободу. Но до тех пор женщины не осмеливаются идти всем наперекор. Мы используем нашу силу более тонкими способами. Ребекка сжала мою руку. Я проглотила комок в горле. Там, где Иштван критиковал меня, Ребекка была заботливой. Она не из тех, кто печет печенье или играет с тобой в игры, но она всегда относилась ко мне с добротой. Порой выступала в качестве друга. Я не понимаю. Ребекка остановилась, перед большими двойными дверями бального зала. Одетая с иголочки стража, готовилась распахнуть их перед нами. Она повернулась ко мне, и грустная улыбка появилась на её накрашенных губах. Ребекка отбросила прядь моих длинных чёрных волос через плечо. Обычно они прямо опускались к моей пояснице, но сегодня Майя завела их волнами, украсив несколько прядей драгоценными камнями. «Ты скоро узнаешь». Её губы сжались. Ребекка слегка покачала головой, расправляя плечи. «А теперь подними свою прекрасную головку и покажи всем в этой комнате, что они ничего у тебя не отнимут, несмотря ни на что. Никогда не извиняйся за то, как другие реагируют на твою силу». От этой речи у меня перехватило дыхание. Ребекка никогда не была склонна к сентиментальности, и она никогда не отводила меня на прием. Обычно она входила под руку с генералом, «Почему сегодня?» «Ребекка?» Я пыталась посмотреть в её глаза, но она их закрыла, а на губах заиграла улыбка гостеприимной хозяйки. Время пришло. Она откинула голову назад и кивнула охранникам. Двери распахнулись, открывая захватывающую дух круглую комнату. И Штван использовал свой шестнадцатигранный центральный зал как бальный. Гости собирались у главного входа, который открывал вид, на все великолепие главного зала. Старинные лестницы с позолотой, огромные декоративные изогнутые потолки, витражные окна и стеклянные лампочки, мерцающие на золотых фонарных столбах. Официанты и слуги снимали пальто и предлагали шампанское, а небольшой оркестр играл на верхней площадке, заполняя комнату музыкой. Потом гостей вели в центральный зал, где куполообразный потолок, украшенный золотыми звездами, Ошеломлял входящих роскошью помещения. Огромный оркестр разместился на верхнем уровне, где располагались несколько баров и столов с изысканной едой. Официанты окружили шампанским столы с закусками. Волшебные лампочки и мерцающие огоньки создавали в комнате обольстительную атмосферу. От этого и я затаила дыхание. Головы повернулись в нашу сторону. Ребекка всегда привлекала к себе внимание. Она посмотрела на меня. «Ты лишила их дара речи, моя девочка», — прошептала она мне. «Всё в твоих руках». ребека сжала мою руку, прежде чем направиться к мужу. Сотни глаз устремились на меня. И мне захотелось убежать, вернуться в свою комнату и нырнуть под одеяло с хорошей книгой. Глубоко вдохнув, я подняла голову и направилась прямо к официанту, несущему шампанское. Схватив один фужер с подноса, я отпила половину. В другом конце комнаты я заметила Кейдена, прислонившегося к барной стойке и не сводящего с меня глаз. Я чувствовала его тяжелый пристальный взгляд, серьезный, но наполненный тем, на что я всегда надеялась, желанием. Я много раз видела его в костюме или смокинге, и от этого мое сердце всегда трепетало. Сегодняшний прием не был исключением. Черный смокинг идеально сидел на нем. В руке Кейден держал стакан с виски. Я почти потеряла дар речи. Внутри меня всё дрожало. Я нервничала. Эти ощущения увеличивались, от чего перехватывало дыхание. Кейден не улыбнулся и не направился ко мне. Но подобно магниту я ощутила притяжение между нами. Словно искра в атмосфере. Что-то поменялось в нашей дружбе. Вокруг меня передвигались люди. Музыка и разговоры витали в воздухе. Я ощущала запах дорогих духов и еды. Но всё казалось далёким. Я смотрела только на Кейдена. Осушив свой бокал шампанским, я поставила его на поднос мимо проходящего официанта и направилась к Кейдену. «Привет», — едва выдавила я приветствие. «Привет», — Кейден поставил свой стакан с виски, затуманенными выпивкой глазами он смотрел на меня. Обычно Кейден не пил много из-за тренировок, так как хотел всегда быть в форме, так что странно наблюдать, что сейчас он пытается напиться. Или всё дело во мне? В том, что он услышал? Я лихорадочно обдумывала, чтобы такое сказать. Всегда знала, о чём с ним поговорить. Поддразнить и быть собой, рядом с ним. Неужели так было, потому что он видел во мне просто друга? Сейчас, стоя перед ним, моё горло сжалось, и я не могла вымолвить ни слова. «Ты выглядишь потрясающе». Кейден прочистил горло. Его взгляд переместился вниз по моему платью. по моей обнажённой коже от этого взгляда по телу пробежали мурашки. Когда я вернулась в свою комнату после тренировки, это платье уже было подготовлено для меня, точно указывая, что именно его я должна надеть на прием. Обычно у меня есть выбор, но в этот раз нет. Платье доходило до пола, чувственное и элегантное. Серебристые полупрозрачные цветы украшали прозрачную ткань цвета шампань. Под светом ламп Материал блестел, глубокий вырез доходил до груди и оголял спину. Из-за этого я ощущала себя голой, что забавно, так как на тренировках я частенько находилась в таком виде. Когда ты тренируешься с группой курсантов, тебе комфортно находиться полуголой. У нас были общие раздевалки, поэтому стесняться не имело смысла. К тому же я не смущалась своего тела. Во время тренировок я могла спокойно передвигаться в шортах и спортивном лифчике. Но сейчас я чувствовала себя неловко, словно я выставленный на показ десерт. «Спасибо», — я выхватила стакан из рук Кейдена и, сделав глоток, посмотрела на него. «С нетерпением жду, когда это закончится». Кейден вскинул голову вверх, зрачки его расширились. Я почувствовала раздражение от осознания того, что произнесла. «Имею в виду... я не... знаю», — усмехнулся Кейден. Тебе по душе было бы прийти сюда в тренировочной одежде, бросить чью-нибудь задницу на коврик, заставив плакать. Да, звучит как вечеринка в моём стиле». Я улыбнулась, делая ещё один глоток. Дымный аромат напитка обжигал моё горло. Кейден фыркнул и покачал головой. «Думаю, следует заказать ещё один стакан себе». Он кивнул в сторону моей руки. «Маленький воришка». словно ты не можешь подойти к стойке и забрать бутылку. Я закатила глаза, жестом подзывая бармена. Если бы я захотел, то мог бы взять всё. Кейден наклонился ко мне. Его губы находились рядом с моим ухом. У меня перехватило дыхание. Мой взгляд метнулся к нему, но я сохранила беспристрастное выражение лица. Кейден пристально смотрел на меня. «Чёрт возьми, чёрт возьми, чёрт возьми!» «Повторить, сэр?» Голос бармена испугал меня, и я резко втянула воздух. Кейден кивнул, подняв вверх пальцы. «Два». «Да, сэр». Парень слегка наклонил голову, потянувшись за частной коллекцией виски. «Привезённый из Шотландии, он, вероятно, стоил столько же, сколько и моё платье, если не больше. Всё, что привозилось с Запада, из Объединённых наций, было дорогим. Но богатым ничего не мешало покупать эти товары». Мы молчали. Раньше между нами не было такого напряжения, а сейчас оно растекалось, словно густой сироп. Бармен поставил стаканы и с любопытством посмотрел на нас, а после направился к другим гостям. «Кейден», — я повернулась к нему. «Не надо, брекс он уставился в свой стакан. «Я еле сдерживаюсь, чтобы не выбить дерьмо из этого тегецы, урода свенгерского». Кейден сжал руки в кулаки, а сам сердито смотрел туда, где тусовались, пили и наслаждались приёмом, Аарон и все классы. «Сама мысль о том, что ты была с ним...» и отвернулась от него, не зная, что ответить. «Не могу поверить, что ты переспала с этим парнем, что он прикасался к тебе!» Кадык Кейдена дёрнулся, а челюсть сжалась. «Он такой придурок, а ты позволила ему...» «Я в курсе», — огрызнулась я. Связь с Аароном не самое лучшее воспоминание, которое мне хотелось бы переживать ежедневно. Мне и самой не нравилось, что он стал моим первым и получил то, что никто не смог. Но это уже произошло. И, честно говоря, я почти забыла об этом. Это был мой выбор, моя ошибка. Кейден не имел никакого права судить и осуждать меня. «Когда?» — прохрипел он. «Это имеет значение?» «Очень давно». Я сделала огромный глоток... глаза заслезились от обжигающего виски. «Брэкс, это не твое дело, почему тебя это волнует? Разве ты не трахаешься с Лиллой?» Я сердито посмотрела на Кейдена. «Ты не мой парень и не имеешь права голоса в том, что я делаю, и с кем я этим занимаюсь». Он вздрогнул, склонив голову. Затем произнес слова так тихо, что я едва расслышала. «А что, если бы я захотел им стать?» Меня будто ударили под дых. Страх оборвал мое дыхание, испуг от того, что я неправильно поняла смысл слов Кейдена, неправильно услышала. Тяжело дышая, повернулась к Кейдену. Его пристальный взгляд прожигал меня. Там читалось желание. Кейден хотел меня. "Хочешь стать кем?" прошептала я. Кейден скользнул взглядом по моему телу, а когда наклонился, прошептал: "Хотел бы стать. А вот и вы." Глубокий голос Иштвана вытолкнул нас в реальность, заставив обоих вздрогнуть. Его суровое выражение лица ничего не выражало, но стальной взгляд голубых глаз метался между нами, оценивая происходящее. Словно хищник, в смокинге, Иштван излучал силу и власть, истинный правитель. Красивый, харизматичный, безжалостный и высокомерный. «Я ожидаю, что вы пообщаетесь и поприветствуете наших гостей», а не продолжите болтать друг с другом. Вы и так этим ежедневно занимаетесь». Иштван говорил с нами, но продолжал кивать и пожимать руки мимо проходящим гостям, которые желали поговорить с печально известным лидером. «Я хочу, чтобы вы оба присоединились ко мне и поприветствовали премьер-министра Лазара». Я выпрямилась во весь рост. При мысли о разговоре с незнакомцами мне становилось дурно. С тех пор, как я стала подопечной Иштвана, Он ожидал, что я буду исполнять свою роль безупречно, как и подобает дочери. Использовал нас с Кейденом как шахматные фигуры и стратегически перемещал нас по комнате. Это очень важные люди. Мне необходимо, чтобы вы показали себя наилучшим образом. Тогда мне, наверное, стоит остаться здесь? Моя рука потянулась к животу, где смешались виски и шампанское. Взгляд из штвана скользнул ко мне. Кажется, я сказал оба. Да, сэр, я кивнула. Этот человек мог заставить съежиться от такого взгляда даже монстра. Иштван вздохнул и зашагал прочь. Я посмотрела на Кейдена, страстно желая, чтобы он закончил то, что собирался сказать. Кейден, не сейчас, Брекс. Он покачал головой. Сжав губы, я выдохнула. Этот вечер уже оказался слишком долгим. После тебя, Кейден жестом велел мне идти первой. Все, чего я хотела, это побыть наедине с ним. Что он собирался сказать, прежде чем отец прервал его? Хотел ли он стать моим парнем? Неужели он, наконец, признал, что между нами что-то происходит? «Позже, брекс упрекнула я себя. «Просто переживи этот чертов вечер». Допив остатки своего жидкого мужества, я расправила плечи и последовала за Иштваном, пытаясь подавить... Жгучее желание сбежать.